Глава четырнадцатая. Восьмая. Свободные территории. Я переместился и увидел летящий в меня аномально стихийный поток. Уклоняться было бессмысленно, уж очень непредсказуемо он петлял, так что я просто создал срыватель и неожиданно для себя полностью впитал в щит энергию удара. Однако у меня ведь даже не было времени присмотреться к собственной энергетике. Изменения в ней не ограничивались появлением новых рун. Снятие целого ряда обещаний и освобождение от суки избавили структуру от почти всех помех и несоответствий. В один момент мне будто добавилось несколько лет тренировок. Вибрация. Уже без прежней спешки я отпрыгнул назад, впитав в срыватель еще один выстрел из вальщика. «Осторожно!» — предупредил я Блайта. Аномальный поток я остановил прямо перед его лицом, когда он выскочил из прохода внутри горы на балкон. Тот, сглотнув, кивнул. — Я попробую открыть ангар наверху, — сказал он. — Он защищен, но есть идея. — Давай, вибрация, да что ты будешь делать? Ориентируясь на ощущения, я хотел сразу переместиться, но... — Осторожно! Раздавшийся вопль ужаса сбил меня с толку. Голос принадлежал Яне, и я только в этот момент осознал, что на балконе ее не было. Стояли у парапета охотники с Антоном, там же был Никита, создававший одну технику за другой. А вот девушки я не видел. Это отняло секунду, заставив более точно подбирать направление перемещения. После я все же ушел в подпространство, а когда вынырнул, увидел нечто. Кей-Яосюй стоял за спиной Никиты. Я рванул вперед, схватил нечто за шею, сразу выбрасывая с балкона. Его тело показалось почти невесомым, но Никите это не помогло. Кадавр темноты успел пробить его спину. Лечение! крикнул я охотникам. Сам же склонился над русским, создавая одну за другой несколько игл и сразу начал удалять остатки темноты с краев раны. Внутренности едва ли не наружу торчали, но главная проблема была именно в темноте. Я быстро задвигал пальцами, стараясь больше ни на что не отвлекаться. Имела значение каждая секунда. Вокруг при этом не переставая срабатывали техники, грохотали выстрелы. С большей частью из них справлялась заранее наложенная Никитой защита, но что-то все равно прорывалось. Хорошо еще охотники были в костюмах. Держи! Сквозь грохот докричался до меня Антон, сунув мне в руки модуль ММГ КМ7. видимо с собственного костюма снял еще секунд пять у меня ушло чтобы закончить с темнотой а потом я прижал покрытый пластиком прямоугольник прямо к дыре в спине русского через микс шипением в никиту ввалился сразу десяток мини шприцов полилась потоком энергия поможет крикнул мне антон нет поморщился я и добавил еще через секунду не знаю Нить, связывающая Никиту с миром, дрожала. Исход пока что мог быть другим, нужен был целитель. Антон, что не удивительно, подумал о том же. Ее Высочество ведь серое, сказал он. Да, кивнул я. После перевернул Никиту набок, сдернул с себя рубашку, в которой был, и, сматав валик, положил ему под голову. Обороняйтесь, следите за ним, велел я. Принял, успел ответить Антон. Я же, поднявшись, перепрыгнул через парапет. Пока я был в отключке, обстановка на равнине и на подножии горы порядком изменилась. Портальщиков стало больше. Они расползались на километры вдаль. Многие карабкались и на склон, но пока, к счастью, не всей массой. До балкона добирались в основном летуны. Охотники сбивали их выстрелами из винтовок. Большей проблемой были люди. Судя по виду, артельные, но не простые, отронутые темнотой. Именно они лезли вверх, стреляли из огнестрелы и вальчиков и явно не собирались останавливаться. Едва я оказался за парапетом, десятки стволов повернулись в мою сторону, и я снова переместился. Возник снова метрами тридцатью ниже, в гуще артельщиков, быстро раздал несколько ударов, вырубив ближайших камни. Питал срывателем еще один выстрел извальщика, а после, создав длинную косу, разрубил ровно пополам кинувшегося на меня крупного огненного тигра. Это был еще не демон, но уже и не обычный портальщик. Его идеальные половины свалились по обе стороны от меня, что заставило артельщиков вокруг, да и портальщиков тоже, замереть в нерешительности. Быстрая расправа над несколькими врагами произвела впечатление. Я тут же двинул ниже, и ряд артельных разомкнулся на пути, пропуская меня ближе к подножию. Там бой не останавливался. Яна выпускала из себя накопленный страх и злость. Чувствуя ее желание разрушать, тронутые темнотой артельщики рвались к ней. Напарывались на тьму, умирали, а иногда наоборот усиливались, восставая куда более сильными и куда менее человечными. Я ощущал присутствие сильного темного. Возможно, даже самого сильного из тех, что я видел. Он не показывался мне на глаза, ждал момента. Спустившись ниже, я вступил в битву рядом с Яной и какое-то время просто рубился около нее. Разрубал на части портальщиков, откидывал назад людей. Девушка, кажется, даже не замечала моего присутствия. Насколько ее разум был занят. Я также заметил уродца Кузю, вымахавшего до размеров радиоактивной тыквы. Силу ему явно давала Яна, и он использовал ее, чтобы прикрывать ей спину. Откусывал куски от портальщиков, разрывал на части артельных. Тут же сновала темной молнией давешняя псина, внося свой вклад в творящееся безумие. — Я-а-а!、Yeah! — громоподобный возглас уродца сотряс воздух, когда он попытался оторвать кусок уже от меня. — Я-а-а! — И тут же получил в ответ вдвое уменьшившийся в размерах. Верещание зазвучало обиженно, но уже в стороне от меня. Приближаться ко мне Янин питомец расхотел. Правда из-за него я чуть было не пропустил куда более серьезную атаку. Один из ортельчиков, которого девушка убила уже три или четыре раза, прыгнул на меня со спины, вцепился в шею, пытаясь разорвать плоть. И заорал, ошпаренный стремительным пламенем. После усиления руны я стал куда лучше его чувствовать, и теперь мог придавать ему почти любые свойства. И вместо того, чтобы обжечь артельного, оно попросту откинуло его, покрыв к тому же пленкой металла. Так сработала системная составляющая. Он снова дернулся ко мне, но пламя все еще связывало его, утяжеляло. Подойдя ближе, я положил руку сразу и на его плечо. И на соединяющую его с миром нить. Ты свободен, сказал я, заглянув ему в глаза. В прошлый раз, когда проделывал нечто подобное с псом, я чуть сам концы не отдал. Уж слишком велико было мое сопротивление темноте. Теперь же после повышения ступени я ощутил лишь секундное сжжение и несильный откат. Уже оборванную нить артельного перестала удерживать темнота. Из взгляда мужчины исчез мрак, его веки опустились, после опало и само тело. Пока я с ним разбирался, Яна почти совсем спустилась со склона, и теперь лишь непрекращающиеся всплески тьмы указывали на ее местонахождение. Я попробовал сразу переместиться, но слишком плотно. Не из-за тел. Обычных портальщиков я бы просто расшвырял в стороны. Но сейчас рядом с ней находилось сразу несколько демонов. Я бы все равно попробовал, но это вызывало бы такой всплеск энергии, что и саму Яну могло бы задеть. Вместо прыжка я просто ускорился, проскочил за несколько секунд сотню метров, а когда толпа стала совсем плотной, проложил себе путь стремительным пламенем, на пол нефагон частицами раскаленного металла. Передо мной возникла настоящая просика. В нее тут же ринулся демон, воздушник. Выглядел он, как крылатая саблезубая обезьяна с горящими белыми огнем глазами. Она ринулась ко мне, а я ударил пламенем еще раз. Верхнюю часть туловища существа срезала словно бумажную. «Гра-а-а-а!» В тот же миг, растоптав десяток своих собратьев, из гуще портальщиков вырвался новый демон — земляной. Это был носорог размером с самосвал и, кажется, не имевший глаз. Пожалуй, с такими размерами и броней такой толщины взрение и правда было излишеством. Снова взревев, демон начал разгоняться, а я побежал на него. В последний момент ушел чуть вбок и выпустил ему под основание башки все, что успел накопить за время боя срыватель. Поток стихии и аномалии перемешались, породив фантастмагарический фейерверк, а носорог лишился головы. Кто-то еще? – спросил я выпрямившись. И снова порталщики вокруг начали пятиться. В очередной раз подтверждая мою мысль, что не такими уж и безмозглыми они были. Да, они жили только охотой и понимали только ее. Но какой-то разум у них был. Желающих умирать по крайней мере пока не возникло. Я снова переместился, возникнув в нескольких метрах у Яны за спиной. И в этот раз она уже не была за нито обоим. В окружении десятков и сотен истерзанных тьмой тел портальщиков и артельных она стояла на коленях. По ее лицу текли черные слезы. Над ней возвышался Ке-Ео-Сюй. «Он мертв!» Голос нечто был нечетким, возможно, это даже и вовсе был не звук. Скорее я понимал обращенный к девушке посыл. Странная, составленная из заляпанных кровью ладоней фигура существа улыбалась. Страдала от каждого мига своего существования и желала, чтобы также страдали остальные. Нет, шептала Яна. Да, мертв как моя семья и твоя семья умрет и ты все умрут. Лучше я, лучше, но умрут все. Яна всхлипнула в ответ. Она уже не защищалась, да и нечто не нападал, только говорил. Никита жив, встроил я. Нет, да, добавил я в голос силы. Яна все-таки перевела на меня взгляд, в нем даже просквозило что-то похожее на надежду. Ничего еще не потеряно, добавил я. Глупо будет сдаться сейчас. После этого нечто попытался сказать что-то еще, но тут я ему уже не позволил, сбив его настрой. Ему это, понятно, не понравилось, он дернулся ко мне и замер, не в силах сдвинуться, едва мы соприкоснулись друг с другом. Еще совсем недавно это был бы для меня страшный противник, теперь же напротив. — Я снимаю с тебя оковы жизни, Ке-Еусюй, — сказал я. — Отправляйся к семье. Странная, сотканная из темноты, стихии и воспоминаний тела мужчины поплыла. И развеялось в воздухе, унесённое ветром. Что ты сделал? Повернувшись, я увидел во взгляде Яны потрясение и ужас. Ты убил его! – выкрикнула она. Он уже был мёртв. Убил! Перепуганная, избитая столкую девушка тут же попыталась меня ударить. Я отшагнул в сторону, пропустив мимо с густой тьмы. И вместо того, чтобы исчезнуть, в нескольких метрах от меня сгусток обернулся черной огненной птицей, в виде которой снова ринулся ко мне. Не дожидаясь, я резанул стремительным пламенем, а после переместился я не за спину. Взял шею в захват, давя на сонную артерию. Девушка начала вырываться, наполняя укрепление тела дополнительной энергией, но против Нейгун это была слабая попытка. Чуть ослабив захват, я вывел ее из равновесия. Сбил ей энергетические потоки и надавил на шею снова. По мне ударило уже чистой тьмой, но я только поморщился. Часть перевел в стороны, создав несколько фонтанов из энергии. Часть просто принял на энергетический контур. — Гофф! Гофф! — Успокойся, все с ней нормально будет. — Гофф! Гофф! Подскочившая псина, конечно, и не подумала замолкать, но хотя бы кидаться не стала. — Е-е-е-е! Ты-то уж молчи, уродец! После предыдущей нашей стычки вел себя куда скромнее, так что в итоге просто уселся рядом на труп одного из портальчиков. Яна еще пыталась что-то хрипеть, но тут я рисковать не собирался. Долбанет еще каким-нибудь проклятием. Нет уж, пусть отдохнет немного. Давай, просто поспи. Наконец ее тело обмякло. Не отпуская, я закинул девушку себе на плечо. Огляделся по сторонам. — Что скажете? Со всех сторон меня окружали артельные. Успели подобраться. Где-то им мешали стоять разваленные тела портальщиков, где-то торчали из земли булыжники. Но это было именно что окружение. Портальщики будто временно утратили к ним интерес. Часть снова полезла в гору, часть поедала тела сородичей, которыми Яна, гоняясь за нечто, усеяла все на десятки метров вокруг. Я ощущал в радиусе двух сотен метров пару демонов, но они приближаться не спешили. Кого-то более крупного поблизости пока что не было. Из плохого я видел, что охотники больше не обороняли балкон. С парапета свисали лапы какой-то крупной твари, может даже демона, то ли мертвый, то ли серьезно раненный. Возможно, остальные порталщики не лезли туда, опасаясь старшего собрата. Я знал, что Никита, Антон и остальные были живы, смертей я не чувствовал. Но все равно было тревожно. Чуть помедлив, я снова обвел взглядом артельных. Часть держала в руках оружие, в том числе вальщики, но на меня их никто не направлял. Видимо, поняли, к чему это может привести. Но и отпускать они нас явно не желали. Тот самый случай, когда и хочется, и колется. — Хватит прятаться, — сказал я в конце концов. Выходи. Несколько секунд ничего не происходило, а потом ряд артельных раздвинулся и в круг вошел темный, сильный, тот самый, которого я ощущал все это время. В отличие от нечта, нить этого темного была надежно прикреплена к миру. У него получалось удерживать горящий внутри хаос уничтожения под контролем. Даже теперь на ступени запечатывания чувств восемь. Я ощущал, что близость к нему ослабляла меня. Более того, увидев его, я почувствовал странное родство, будто мы были связаны. Это ты, понял я. Ты мы его отца убил. Темного мои слова никак не тронули. Он смерил равнодушным взглядом залаевшего при его появлении пса, глянул на заверещавшего кузю. Уродец тут же смолк и снова уставился на меня. Он стоял на пути нашей свободы, пробасил он глухо. Заросшие черным волосом черты лица практически не сдвинулись, взгляд остался прямым, не мигающим. И ты убил его, кивнул я. Я ощутил было давление данного Алексу обещания. Я должен был отомстить, но тут же уловил странное несоответствие в собственной фразе. Ты убил моего отца. Что-то в этих словах... Не было правдой и даже не в той части, что Алексей был отцом Алекса, а не моим. В этом плане я полноценно наследовал парню. Нет, убийцей был не Волк. Имя мне подсказала книга. Так вот, не он был убийцей. Алексей убил металл. Тот же металл, что содержался в предметах судо грандов и в кинжалах Чантури. Тот же, но куда более концентрированный, более могущественный. Осознание этого сразу свело давление обещания на нет. Кто отдал тебе приказ? спросил я. Сердце успело ударить всего раз, и обстановка поменялась. Волк не сдвинулся с места, но его секрет был раскрыт. Он перестал ослаблять меня. Кто? повторил я. Он молчал долго, больше минуты. За все это время никто из артельных, кажется, даже не пошевелился, да и сам волк не моргнул и не отвел взгляда. И ответ оказался поразительно честным. Пришелец. Всего одно слово, но после него огромная часть пазла для меня сложилась. Пришелец и одновременно Ротшильд, если учесть то, что я узнал до этого, и даже причина взрыва портала после этого становилась понятна. С самого начала целью врага были не какие-то интриги, а захват территории. Единственное, что простых разломов ему, судя по всему, было недостаточно, иначе бы порталы уже давно были взорваны. Ему нужно было что-то еще, и это еще как-то было связано с Алексеем. Это было последнее, самое последнее из недостающих звеньев. Ты сильнее меня, добавил вдруг после всего Волк. Я признаю. Надо же. Новая ступень мне все больше и больше нравилась. Раньше люди не понимали этого так быстро. Но ты не сильнее него, закончил Волк. А значит новому миру быть. Вибра, стой! приказал я, увидев, как рука лидера артельщиков сдвинулась. Тот замер. А еще через миг одна из артельных, точнее одна из них, это была черноволосая девушка, прыгнула прямо к нему. Вибрация, сука! По привычке выругался я. Держать волка было не так просто, потому на остальных сосредоточения уже не хватило. Чем черноволосая и воспользовалась? Не знаю, что именно лежало у него в кармане, но когда девчонка прыгнула, это что-то сработало. Я ощутил разошедшуюся далеко в стороны волну. А через миг — вибрация. Портальщики просто взвыли, их внимание тут же переключилось, и если артельных они по какой-то причине принимали за своих, то меня с Яной... <истреливания> — Ха-а-а-а! Махнув рукой, я бросил в стороны сразу десяток сгустков стремительного пламени. Ближайших портальщиков разорвало в клочья, но остальных, как это было в прошлый раз, это не остановило. В их головах все еще звучал призыв. Вибрация. Пользуясь моментом, один из артельных наставил на меня вальщик. Не успевая ничего другого, я подловил случайность, заставив его поскользнуться. Он все же выстрелил, но аномально стихийный поток ударил под ноги артельным. Пара из них погибла. Я поморщился от ощущения оборванных нитей. Остальных разбросало в стороны. Я же с Яной на плече рванул в образовавшийся проход. Ну и дальше началось безумие. Если артельные быстро остались позади, то портальщики очень быстро заняли вообще все пространство. Воздушники падали с неба, земляные выныривали из-под ног, огневики и водники били техниками и пытались дотянуться клыками и когтями. Сначала я еще старался резать косами и бить пламенем, но быстро понял, что спасение было только в скорости. Могло бы помочь движение. Но с безчувственными яны на руках я не рискнул перемещаться. Потому просто прыгал, бежал, уклонялся, иногда почти летел, до тех пор, пока наконец не заскочил на балкон. Там увидел Антона Турова с охотниками. Они устроили баррикаду на выходе из коридора, ведущего внутрь горы. Да, место узкое, но против такого количества все равно не продержаться. Внутрь! Рявкнул я, сообразив, в чем здесь единственный выход. «Быстро!» Охотники, к счастью, среагировали сразу. Потянулись вглубь коридора, и тут же, собрав побольше силы, я резанул стремительным пламенем по скосу перекрытия. «Один раз. Второй. Есть!» Здоровенный кусок скалы, лишившийся опор, закупорил выход. Охотники с Никитой внутри горы пока что будут в безопасности. Мне с Яной нужно... «А-а-а-а!» Валить! «Пошел нахер!» Как раз в этот момент я ощутил позади что-то куда более крупное. Не глядя, я отправил поток пламени себе за спину и, разогнавшись, прыгнул на ту самую лестницу, что вела к вершине горы. Зацепился за уступ пальцами свободной руки, вторая держала Яну. Тут же подтянулся и дальше рывками двинул вверх. Воздушники, понятно, даже не подумали отступать. Себя они не щадили, гибли напариваясь на мои косы. Но и я рисковал не удержаться на практически вертикальной лестнице. Наконец в верху показалась выдолбленная в скале широкая ниша. Я увидел Блайта, который что-то колдовал рядом со створкой автоматических ворот. Поберегись! успел выкрикнуть я. Еще через миг передо мной предстали широко раскрытые в испуге глаза американца, а после мы просто влетели внутрь ангара. Открывшись на миг, после ворота также неожиданно закрылись. С другой стороны в створку ударило что-то тяжелое, но та не поддалась. Бум! Следующий удар оказался тяжелее. Бум! А потом еще. Затрялся каменный пол. Стало понятно, что долго мы тут не продержимся. — Умеешь управлять? — крикнул я Блайту, указав на стойку шасси планетолета рядом с нами. — Э-э-э! Быстрее рожай! Теорию знаю, заводи, приказал я. У американца лицо после этого стало еще более сумасшедшее, но он все-таки дернулся в сторону кабины. Я же на ходу разбираясь, как тут все устроено, открыл заднюю дверь салона, запрыгнул внутрь вместе с Яной и радуясь, что у Алексея внутри все было куда более опрятно и технологично, чем в планетолете Рейны. Усадил Яну на одно из мест и зафиксировал девушку ремнями. После выпрыгнул обратно в ангар, огляделся. Бум, бум, да уймитесь вы! Бум, бум, бум. Ладно, попытаться стоило. В итоге обратился к книге и сразу сообразил, что мне нужно. Прыгнул к одному из столов. Слева на нем лежала массивная, с древний фолиант размером тетрадь. а справа стоял в горшке, покрытый стеклом, какой-то невзрачный цветок. Вибрация. Ни секунды не думая, я схватил и первое, и второе, и сразу запрыгнул через задний открытый люк обратно в салон. «Завел — Завел? — крикнул я. «Э -э,、да — Э-э-э, да! — отозвался из кабины неуверенно Блайт. — Отлично! Полетели! — Что? Дверь же закрыта! — Она автоматическая! — успокоил я. «Давай — Давай! Ощущения буквально кричали, что медлить нельзя. Бум, бум, бум, бум, бум. Алекс, я правда думаю, что нам не стоит. Переместившись прямо в кабину, я без паузы утопил в гнезде рычаг управления двигателем. Вперед! Турбины взывили, меня отбросило назад, но главное, что сам планетолет сорвался с места. Блаид заорал что-то не связанное, но спустя миг в салоне уже свистел ветер, а в иллюминаторах отражались черные облака восьмой. Ухватившись в салоне за поручень, я побрел к заднему люку, чтобы его закрыть, и уже через него увидел сука, тварь, что Маша перепончатыми крыльями рвалась вслед за нами, и это был даже не Титан.